Обошел синие местных забулдыг, долбающих мерзлую землю. С этих-то что взять? В церковь заглянул, предварительно перекрестив лоб. Хоть и не верил он ни в какого бога, однако по старой присказке старался без крайней нужды не портить с Всевышним отношений. Есть, нет, кому что-то подлинно известно. Оставил двоих своих братков, Чтоб те разобрались с местной чайной, в которой предполагалось устроить небольшие, но вполне дружеские поминки, как того требует обычаи. Родственников-то у Карася никаких не было, значит. По всему выходило, что братва является его семьей. А в семье должен чувствоваться всегда твердый порядок, что бы ни произошло. Но еще должны были те двое проследить за порядком на похоронах, чтоб не дай бог чего... С этим Синий и уехал. А вернуться он предполагал, когда подойдет катафалк с гробом перед началом панихиды. О чем и предупредил священника. Без него, мол, не начинать. За Заодно крупную сумму в долларах на вечный ремонт храма отстегнул. Все на свете имеет свою цену. А в общем, успокоился Синий и умчался снова по своим делам. Моложавый отец Владимир подношение, естественно, принял, перекрестил дарителя во имя церкви, ибо, по словам Спасителя, «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Но, проводив взглядом уехавшего спешно человека с синими наколками на пальцах, пошел он в свой небольшой домик из красного кирпича, к которому была пробита дорожка в снегу, больше похожая на глубокую траншею, и там, зайдя в синий и обив снег из больших черных валенок, сообщил ожидавшему его полковнику Кондратьеву, что синий, о коем было говорено недавно, явился собственной персоной и отдал распоряжение о панихиде в личном своем присутствии и так далее и тому подобное. Наверное, сравнительно молодому священнику была не очень по душе его роль в данной довольно сложной ситуации. Но перед мысленным взором его еще двигались подсиненные пальцы, отстегивающие на храм, а в голове смиренной молитвой и самопроизвольно звучали слова апостола Павла. «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное» что было из чего уделять нуждающемуся. Он надеялся, что милицейскому полковнику, находящемуся здесь в обычной гражданской одежде, будут понятны мотивы, по которым священник вынужден иной раз противоречить собственным убеждениям. Полковник понял, но не применил предупредить. «Смотрите, батюшка, чтобы у вас тут накладки не получились, и главное, не бойтесь, все под контролем». Грызлов был уверен, что необходимое сделано правильно, и не торопился. Как говорится, без хозяина все равно не начнут. А хозяинам показать себя следовало бы. Он поэтому и не в джипе отправился, в котором днем мотался в Сергиевское, опасаясь ненароком застрять в снежных заносах, а пересел в бывший Силинский, а теперь принадлежащий ему по праву Мерседес с пропуском флажком Государственной Думы. При всей своей приверженности старому закону ощущал иногда желание Леха Грызлов приподняться над серой обыденностью, вознестись маленько в фантазиях. Представительский Мерседес с баром и телевизором и широким задним сиденьем, на котором так удобно шпарить телок любого размера, являл все признаки жизненного успеха. На повороте от поселка к церкви и раскинувшемуся за ней по госту Грызловский мерз встретили на джипе двое братков, которых он оставил тот ещё утром. Сообщили, что проблем нет. Укарась на подходе, а сельские уже привезли в церковь бабку старую и какого-то ветерана, Боб собирался отпивать всех разом. Грязнов усмехнулся. Уж Карасю-то подумал, все равно, в какой компании отправляться в последнюю свою дорогу. Может, даже и лучше среди этих. У бабки-то какие грехи? Тем более у ветерана. А вот и к Карасю там меньше вопросов будет, а то начнется, что делал, до да кого мочил, не оправдаешься.